Глава 12. Дуэль. Э, -э здравствуйте. Решил я учти начать наше знакомство. Меня зовут Сиамертон Ангуирель, представился эльф, в одной лишь серой накидке был оден. С виду почти такой же высохший, как Белигорн, когда я встретил его впервые в пещере. Ага, я в курсе. Меня Белигорн как-то просил вас разыскать. Давненько уже. Но нам вампиры сообщили, что вы мертвы. Это практически так. В любом случае моя жизнь уже мне не принадлежит, он ила произнёс он. А что касается Белигорна, рад, что она казался целый невредим. Это да. Но неужели уже ничего нельзя поделать? Вы же ещё живы по факту. Не думаю, что это возможно. На мне стоит печать патриарха в заключённом договоре, и они, кстати, свою часть выполнили, поэтому даже не каждому богу под силу разрушить её. Вернее, я таких богов попросту не знаю. Из ныне существующих. Этот эльф тоже знаком с Руамом? Может спросить у него? Хотя, думаю, лучше потом у Руама поинтересуюсь, сможет ли он тут чем-то помочь. Но, с другой стороны, слишком часто обращаться к богу, стоит ли, так я могу оказаться слишком сильно ему обязан. Не хотелось бы. А что, если я выиграю дуэль с вампиром? Наша ставка — жизнь. Есть ли возможность, что они согласятся обменять его жизнь на твою? Пришла мне в голову идея, которую я незамедлительно озвучил. Выигрыш. Иронично улыбнувшись, задал риторический вопрос эльф. Не думаю, что у тебя это получится. Но если задуматься, может быть такой вариант с обменом жизней был бы возможен. Тот, с кем ты намерен сразиться, один из старших вампиров-патриарха, и, думаю, он для него достаточно важен. Хотя этих кровожадных существ очень сложно прочитать, никогда не знаю, что у них на самом деле на уме. Тогда я, наверное, попробую. Но для начала мне необходимо победить в дуэли, а там уж видно будет, ответил я. После этого мы ещё немного пообщались о разном. Я рассказал ему о жизни в столице и несчастье приключившемся с Лаирель, А также о том, как высший круг эльфов дал мне разрешение на изучение боевого направления эльфов под руководством Белигорна. Чем Ангуйрель больше всего был удивлён. После этого он ещё раз внимательно осмотрел меня с ног до головы и кивнул сам себе, делая какие-то выводы. Оставшиеся несколько часов я провёл в медитации. Когда нет возможности качаться и улучшать свои навыки, это лучше, чем просто сидеть и тратить своё время. И вот час настал. Меня провели на саму арену, а я чуть было не споткнулся, когда увидел заполненные до отказа трибуны. Ого! Да они решили сделать из этого целое представление. Пусть арена значительно меньше, чем в столице, но и это стало для меня неожиданностью. Я, конечно, уже знал, что вампиры любят бои и сами не прочь сразиться, но не представлял, что из-за нашей дуэли будет такое. Осмотревшись по сторонам, в центре трибун на небольшой возвышенности я увидел широкое кресло, на котором, по всей видимости, сидел сам патриарх, а по его краям находилось ещё три вампира. Насколько я понял, то старшие вампиры, и скорее всего их должно быть 4, но один из них сейчас готовился к схватке со мной. Если бы не его место на трибунах, то, возможно, я не сразу бы смог опознать патриарха. Одет он был практически так же, как и все. Единственное, что его выделяло, это непонятный, но точно богатый амулет на шее и несколько крупных перстней на пальцах. Остальное, если что и имелось, было спрятано за чёрной мантией. Интересно, какой он по силе? Как демон из лунного царства или, может, что-то ближе к малому богу? Да не, вряд ли он настолько силён. Я почувствовал изменения в пространстве. Все вокруг стали немного тише. И вот наконец-то с другой стороны арены появился мой соперник. Господи, что с ним? Первое, что пришло мне в голову, сказать, что я был поражён, возможно, даже испуган, ничего не сказать. Он выглядел не так, как все вампиры, яростный кровожадный монстр. Все их представители довольно бледные, он же сейчас почернел, на его шее и лице пульсировали разбухшие вены, а глаза были безумными и полностью красными от налившейся крови. Руки сильно увеличились, не говоря уже о когтях на них, которые стали по длине, словно ножи для разделки мяса. На спине появился бугор, но я сомневаюсь, что это горб вырос. Глупо было бы так думать. Передо мной стоял уже не вампир, монстр. «обожравшийся каких-то допингов». Это самое подходящее слово. Чем внимательнее я приглядывался, тем больше изменений в нем замечал, словно он трансформировался в какое-то свое боевое воплощение. Ну, по всей видимости, так оно и было. Но почему я ничего не знал об этом? Почему ни Руам, ни Белигорн мне ничего не сказали? Неужели они думают, что все должны знать о подобном? Скорее всего, именно так. Я всем своим телом ощущал исходящую, ужасающую мощь от своего оппонента. Но должен признать, мне уже приятно, что он решил не играться со мной, раз настолько сильно подстраховался. Видимо, тоже понимает, что я стал гораздо сильнее. Что ж, раз на то пошло, я не должен подвести ни себя, ни своих знакомых, ни собравшихся здесь зрителей. Пусть я и ощущаю всю сокрушительную мощь этого вампира, но сдаваться без боя не намерен. Я как бы тоже вам тут не огурец в стакане. Вторая по стась маска тени. Кстати, в полночь здесь практически везде есть тень, что тоже сделает меня сильнее. Я заметил, как вампир слегка улыбнулся уголками губ. Ты доволен? Сейчас тебе ещё больше понравится, подумал я, доставая свои клинки англехеры. Да, я решил сражаться против вампира именно ими. Во-первых, так я смогу пользоваться ещё одним эльфийским направлением боя. А во-вторых, против такого сильного и невероятно быстрого врага, боюсь, я даже не смогу размахнуться своим огромным мечом-пожирателем. Поэтому я стоял напротив своего врага с двумя эльфийскими клинками в руках. Это впервые, когда во второй и по тасти, да ещё с маской тени, я буду пользоваться англохерами. В смысле, настолько быстро я, наверное, ещё никогда не бил. В каком-то роде это будет эксперимент. А ещё перед самым выходом я выпил зелье, которое мне передал Белигорн. Оно увеличивало мои характеристики на 25% в течение 3 часов. То, как Белигор смотрел на него, когда передавал, давало понять, что оно крайне редкое, но он мне уже второй раз передаёт подобное зелье. Может быть, он сам их как-то создаёт. На них ведь можно было бы озолотиться. Надо будет узнать, но сейчас не время об этом думать. Как только вампир подался чуть вперёд, на трибунах возникла мгновенная тишина. Вообще, они все тут были немногословны. Всё началось без каких-либо прелюдий. Вампир пошатнулся в мою сторону и в тот же миг рывнулся с такой скоростью, что просто исчез. На одних лишь инстинктах я успел включить боевой транс на максимальный уровень и в последний момент увидел размытый силуэт когтистой лапы, что стремительно нёслась снести мне голову. Так как отбить атаку я не успевал, то просто отклонил голову в противоположную сторону вместе с ударом своего клинка. Но этого не хватило, и он слегка мазанул когтями мне по шее, снеся сразу четверть здоровья. Я же вспорол ему брюхо. Только вот этим уроном уменьшил ему здоровье всего процента на два. Шаг влево и моментальный скачок назад, чтобы разорвать дистанцию. Поглощение здоровья, вскипая кровь. Он ни на мгновение не замешкался, словно бы заклинание и вовсе не подействовало на него. Такое впервые. Но урон прошел, я знаю. Значит, он невероятно сконцентрирован на боех, либо же просто находится сейчас в таком состоянии, что-то вроде бы его его транса, что попросту не чувствует боли. Мы оборванули навстречу друг другу. Я замахнулся клинком снизу вверх и успел заметить, что вампир уходит вправо, разворот и другой рукой пытаюсь снести ему голову. Но он исчез куда-то где-сь снизу. Плохое дело. На восьмой ступени боевого транса я проигрываю ему в скорости. Он приполз к земле, словно дикий зверь, и рванул к моему животу. Не меняя стойки, левой рукой я раскрутил клинок прямо перед собой и щелчок пальцев. Каким-то образом почувствовав опасность, вампир успел отпрыгнуть. Причём выглядело это слишком неестественно, то как он двигался по инерции вперёд, но всё же смог резко отскочить назад. Удивительно. В этой секундной передышке я ещё раз взглянул на него. Я заметил, как всё его тело переполняет сила. Понятно, откуда такая упругая прыгучесть. Кажется, он стал ещё крупнее. Надеюсь, это скажется на скорости, он замедлится, но вы, с его спины спала накидка, оголив крылья, казалось, что вот теперь он полностью преобразился. Теперь он раскрылся на максимум. Вампир рванул так, что его силуэт размазался в пространстве. Хлопок. Я уже приготовился по обыкновению лететь в сторону врага, добивать его, пока он обездвижен, но его не было. Перед ударной волной он успел разлететься на тысячи мелких частиц могло показаться, что это от моего хлопка, я его разметало по кусочкам, но это было не так. Он растворился в пространстве и, конечно же, начал появляться у меня за спиной. К сожалению, я слишком поздно это почувствовал. Вернее, из-за его огромной скорости я понимал, что уже не успею увернуться. Это конец? Нет. А кого тень? Но оба замерли. Я стою, не шевелясь, так как из-за того, что ни разу ещё не использовал эту способность, не знаю, какие движения для меня доступны, чтобы не разорвать эти оковы. И вампир стоит точно так же у меня за спиной. Все трибуны замерли в ожидании. Невероятное напряжение чувствовалось даже там. Возможно, они не понимают, что происходит и почему мы так стоим. «Так, что же делать?» — начал я лихорадочно прокручивать у себя варианты в голове. «Грань сильна, раз я смог остановить такого противника. Но надолго ли ее хватит? Если я сейчас ошибусь, точно умру. Шансы малы, но они есть. Я надеюсь, что эта микрозаминка даст мне преимущество. Пусть, как только я начну двигаться, оковыть, они спадут, но в любом случае я первый сделаю движение. Надеюсь, этого будет достаточно». Одним быстрым движением я раскрутил клинок за своей спиной и с максимальной скоростью разворачиваясь, бью на отмышь вторым оружием по воздуху. Вампир снова ушёл, но в этот раз я всё взял в свои руки, и пока он ещё не успел приземлиться, метнув второй клинок, я делаю сильный рывок в его сторону, не зря же я ещё одел на себя штаны, увеличивающие дальность прыжков, с одновременным щелчком пальцев. Всё, что успел сделать вампир это отклонить свою голову, чтоб я не перед самым его ухом щёлкнул. Но я щёлкнул кулаком по его лицу, так что мой его противника повело в сторону, и в то время, пока он пытался восстановить равновесие, моё оружие, притянутое гравитацией, уже находилось у меня в руке, а спустя микромгновение у него в брюхе я успел нанести 6 ударов по вампиру, прежде чем он очухавшись, смог ударить меня и разорвать дистанцию. Один его удар, как мои 6, подумал я, истекая кровью, выглядит всё достаточно печально. При любом размене я проиграю. И даже если использовать жизнь в займы, не факт, что в принципе успею нанести ему достаточно урона, чтобы он умер. А если и успею, что будет, если я тоже умру у них на глазах? Не примут ли они подобный исход за какую-нибудь ничью? Но это лучше, чем ничего. У меня есть лишь один шанс на победу. «Сделать комбинацию, которая не прошла с тем псевдобогом Кричиктаусом. Я должен вынудить вампира на его сильнейшую атаку. Очередное сближение, размен ударов, обоюдный блок. Позже он уклонился от моего выпада, а я, подпрыгнув, увернулся от его атаки. Буквально за секунду я произвел комбинацию более чем из десяти ударов, и все они были отражены либо отбиты. Наш бой проходил на невероятных скоростях, но у меня возникла проблема. Я понял, что восьмая ступень дается не просто так». Она расходует слишком много энергии, которую я, кстати, немного увеличил за последнюю тренировку с Белигорным, но всё же мне её крайне не хватает. Если так продолжится и дальше, то скоро я просто не смогу пользоваться боевым трансом, и вот тут тогда точно для меня настанет конец. Пора что-то предпринимать. Я сделал несколько шагов назад и приготовился к крайней атаке. Либо сейчас, либо я проиграю. Я постарался выжить максимум из своего боевого транса, мысленно представляя, что это не предел. Я начал свой танец смерти, молниеносные атаки одного стиля совмещались с раскруткой меча другого. Я комбинировал удары, в полёте менял клинки между руками, сам раскручивался, придавая инерцию своему оружию и старался не обращать внимания на пропущенный урон. Мы начали обмениваться ударами. В процессе моей атаки я использовал жизнь в займы, чтобы не отвлекаться и не прекращать серию атак. Я ждал нужного момента, дабы не применить необходимое умение раньше времени. Урон вампира и так отражался по нему благодаря моей пассивной способности, но этого явно было недостаточно. То и я, то вампир поочерёдно пропускали удары, и когда он понял, что я давно уже должен был умереть, но этого не происходит, и он начала доливать ярость, нарастая в геометрической прогрессии. Не сказать, что до этого он был добреньким. Но сейчас он сейчас условно впал в бешенство, и я это почувствовал. Сейчас узы тени. Его взрывная сила достигла апогея. Не знаю, что он применил, но я почувствовал, как меня словно бы разрывает изнутри, а потом я упал. Я хотел подняться, но не мог. У меня не было ног и одной руки. Сильнейшая боль пронзила мое тело. Усилием воли я убрал свое оружие в инвентарь, чтобы не потерять его случайно. Все получилось. Вампир применил по мне нечто невероятно мощное. Но он до сих пор стоит передо мной. Это провал. Неужели он настолько силен? Ему и этого не хватило с учетом всех моих предыдущих атак. Я взглянул на него и сквозь боль улыбнулся. «Ты проиграл!» Еле, сдерживая смех, произнес я. Вампир остановился. Он понял, что я не блефую. Почувствовал это. Тогда я еще громче заговорил, чтобы обратиться к главному здесь присутствующему. «Патриарх, позволь заключить еще одну сделку!» Я видел, как Ангуэрель смотрит, не веря своим глазам. «У нас был уговор. Мы сражались за жизнь. Но я не хочу убивать этого вампира!» Ангуэрель улыбается в предвкушении. «Ангуэрель улыбается в предвкушении. Я хочу сохранить жизнь вампиру, но оставить его служить мне. Улыбка Эльфо Паникла, он стоит в шоке, не понимая, что происходит. По сути, сделать то, что вы делаете со всеми живыми существами, по-моему, справедливо. Патриарх поднялся со своего места и с отвращением на лице заговорил: "Давально болтавни, хоть это и был хороший бой, но ты всё ещё презренный человек. Не думаю, что ты с нами на равных". Битва продлится до конца, до последнего вздоха одного из вас. Поэтому прими свою смерть. Ага, час, разбежался. Я понял, что с ними не договориться. Надеюсь, Ангуирель не сильно обидится, что вместо того, чтобы спасти его, я пытался заполучить себе в слуги вампира, но подобное читерство игра не смогла допустить. Эх, а жаль. Но вообще Ангуиреля я не собирался тут бросать. У меня был другой план по его освобождению. На жаль, только я теперь не смогу ему его рассказать. Но да ладно. Поглощение души. Я в последний момент заметил, что у моего оппонента осталось чуть больше 11% здоровья, что мне как раз хватало, чтобы добить его своей способностью, забрав ещё при этом 20% его опыта как приятный бонус. Вампир упал в грязь лицом во всех смыслах. Да, я справился. Приятное чувство блаженства начало растекаться по моему телу. Пусть теперь Руам телепортирует меня куда угодно. Воскрес, но я все равно в столице эльфов. Я уже решил это. Пора навестить принцессу Лаириэль.